Важное решение Фаромант, стоявший в воротах, не успевал выдавать зеленые очки Да и осталось их немного, хотя он и припас Несколько лишних корзин Столько было желающих попасть в изумрудный город Первые вести о необычных событиях, разыгравшихся в горах Принес гонец, который работал с урфином Джусом Потом прилетел жаворонок, и уж позже всех пришагали усталые живуны. К тому времени появились другие жители со всех концов волшебной страны. Тут уж началось всеобщее волнение. Жаворонок с черными ушками передал Каги Кагикар сообщение мудрого Качи. Живуны в ужасе Рассказывали про рычание в горах и желтый огонь. От волнения они перебивали друг друга. Был красный шар? Да нет. Похоже, метеор. Да не метеор, он гудел. Выслушав всех, встревоженная Кагикар немедленно отправилась к страшиле. Она разыскала правителя в тронном зале изумрудного дворца, который теперь назывался библиотекой. Библиотека тоже была выдумкой Страшилы. Еще отели. Он слышал, что есть такое место, где хранят и читают книги. Страшила обнаружил несколько книг в кладовой Гудвина, позади тронного зала, среди фантастических птиц, рыб, зверя, морской девы и других чудищ, которыми пользовался великий обманщик во время своих превращений. Несколько книг. Нашлось в домике-фургоне Элли. Конечно, книг было недостаточно для настоящей библиотеки, и все они поместились на двух полках, которые Страшила сам прибил гвоздями к стене. Но тут выручили гномы. Они притащили свои многотомные летописи, которые заполнили все полки в кладовой за тронным залом. Книги в волшебной стране, оказались настоящими сокровищами. Малое количество посполнялось той увлеченностью, с которой правитель изумрудного города читал. Самым интересным из найденных сокровищ оказался энциклопедический словарь. Там столько всего занимательного было написано о вещах окружавших жителей волшебной страны и о всякой всячине, в том числе о таких вещах, которые Страшило никогда не видел, например, автобус, маяк, театр. Усидчивый правитель часами занимался своим самообразованием. Времени у него было достаточно, ведь ему не надо было есть, пить и спать. Именно эти занятия в большом мире причиняют людям столько хлопот. Мозги из отрубей, смешанные с иголками и булавками, служили своему хозяину верой и правдой уже много лет. Они подсказали ему немало удачных мыслей и поступков, за которые подданные присвоили ему титул «Трижды Премудрого». С тех пор, как «Трижды Премудрому» в руки попал энциклопедический словарь, Умная голова Страшилы сделалась настоящей копилкой всевозможных знаний, и он с гордостью называл себя энциклопедистом. У него была слабость запоминать длинные ученые слова и при случае произносить их для пущей важности, разделяя по складам. Кто же, как не Страшило, должен был дать ответ на события такой загадочной ночи? Выслушав сообщение Вороны, Страшило не на шутку разволновался и немедленно прямо в библиотеке решил созвать военный совет. Кроме правителя, в него вошли длинновородый солдат Дин Геор, в военной обстановке фельдмаршал, страж ворот фромант, железный рыцарь, Тилли Вилли, начальник связи Каггикар, на совете присутствовал также представитель фиолетовой страны Железный Дровосек, гостивший в ту пору у своего друга. Тилли Вилли, хотя и мог протиснуться внутрь помещения, предпочитал сидеть на земле у дворца. Голова его как раз приходилась напротив раскрытого второго этажа. Железному рыцарю, по людскому счету, исполнилось всего несколько лет, еще сущее дитя, но чудесное создание волшебной страны развивается намного быстрее, поэтому Тильвилли не уступал бы по сообразительности любому второкласснику. В технике же он разбирался не хуже самого Листара, выдающегося мастера волшебного государства. Малыш Тилли Вилли так крепко помнил своего создателя-моряка Чарли, что все время скучал по нему и рад был любому случаю, чтобы поговорить о моряке. Ему становилось не так грустно, будто он повидался с папой Чарли. По правде сказать, одноногий моряк, готовя Тилли Вилли к борьбе, с колдуньей Арахной, создал чудовище. Он сделал железному рыцарю необычайно свирепую физиономию, как у башка с острова Куру-Кусу. Но хоть у маленького великана и торчали страшные клыки, и глаза были совсем косые, улыбался он дружески, предел вовсе не враждебно. Сердце у гиганта было доброе, и его никто... Не боялся. Он забавлял маленьких детей, возил их на плечах, и они визжали от восторга. Дети любили Тилли и потому не видели огромных белых клыков, как не видят какие-то недостатки у родных, у друзей, у тех, кто дорог. Тилли -Вилли ласково смотрел на членов совета через открытое окно, Больше всего испугало всех известие о гибели птиц от одного единственного огненного луча, бесшумно вылетевшего из продолговатого фонаря. Это был необъяснимый луч. Они такого не знали. «С владельцами ужасного оружия надо быть весьма и весьма осторожными», сказал Страшила. «Но что же произошло?» — спросил дровосек. «Откуда взялись эти люди?» «Желтый огонь ревет», — подсказала Кагикар. «Погодите, погодите», — замахал руками правитель. Он стал перелистывать свой любимый словарь. «Метеор, шар, огонь, грохочет гром». Смотрел он слова, перебирая страницы. «Может быть, они прилетели случайно, как домик Элли? Их просто принес ураган!» — предложил железный дровосек. «Ураган, дом!» — читал Страшила дальше. Он заглянул в слова «вулкан» и «землетрясение». «Нет!» — покачал головой Страшила. «Все не годится!» «Надо было посмотреть поближе эту машину, хоть и осмотрительно...» — мелькнула мысль у страж ворот. «Это я как раз и собираюсь сделать», — важно сказал Страшила, направляясь к волшебному телевизору подарку феи Стеллы. «Думаю, этот ящик нам сослужит сейчас самую большую службу». Телевизор стоял в тронном зале на специальной тумбочке, а рядом с ним вправо и влево висела полке с книгами. Берелье-турелье. Буридакль, фуридакль. Край неба аллей, трава зеленеет. Произносил страшилы, вспоминая магические слова. Ящик, ящик, будь добренький. Покажи нам, что происходит у замка Гурикапа. Экран засветился. Перед пораженными зрителями появились Пришельцы точь-в-точь точь, такого вида, как передавал жаворонок. Они расхаживались надменным видом и резкими голосами отдавали приказания покорно склонившимся перед ними людям с приятными чертами лиц. Собравшиеся хотели послушать разговор пришельцев, но речь велась на незнакомом языке. Страшило его друзья заметили на экране пеструю, просвечивающуюся сетку. Приглядевшись внимательно, они различили под сеткой темную громадину с круглой дверью на боку, к которой представлялась длинная лестница. Как все-таки попала такая громадина в нашу страну? поинтересовался фриман. Только не с неба. С неба она не могла упасть, убежденно сказал он. Слишком тяжелая. А что же тогда летело и гудело? – спросил Дингиор. Дайте мне подумать, попросил Страшила, и я разрешу эту загадку. Страшила принялся усердно думать. От напряжения из его головы Снова полезли иголки и булавки. К мудрому правителю в такие моменты приходила необычайная ясность мысли. После долгого раздумья страшила сказал. Непонятная вещь. Ни не телега, у нее нет колес. Она не лодка, потому что вокруг замка Гурикапа нет реки. Это не метеор. Он летает, но не ревет. По-моему, это... «Летучий корабль!» На нем и явились сюда эти диковинные люди. «Слава премудрому страшили!» «Кляну с ураганами южных морей!» Сказал великан совсем негромко, но и этого хватило, чтобы стекла задрожали в залах дворца. Никто не удивился, услышав из уст железного малыша морское присловие, Необычное для волшебных краев Дело в том, что Телевили никогда не видал моря Но он наслушался моряцких приговорок От своего создателя моряка Еще в то время, когда одноногий Чарли мастерил чудовище Приговорки крепко засели в огромной голове Телевили И он зачастую их употреблял Клянусь колдунами и ведьмами Мачты и паруса. «Ветер и волны! Топи меня первый же шторм! Разрази меня гром!» То и дело слышалось, стоило великану открыть рот. «А вот откуда пришельцы прилетели, продолжал страшило, я не знаю. Только не из Канзаса. Если бы в Канзасе водились такие люди, нам рассказала бы о них Элли». «Надо провести тщательную разведку», — сказала ворона, «и тогда мы решим, что делать». «Разведка опасна», — сказал железный дровосек. «Пришельцы на сторожение. даром они убивают безобидных птиц». «Разведчики должны быть умными, наблюдателями и совершенно незаметными для врага», — подтвердил Страшилы. «Я не знаю никого, кто бы годился так, Для разведки, как гномы, промолвила Кагикар. Страшило еще раз оценил ум вороны. И все с ним согласились. А теперь надо известить гномов. Я сейчас же лечу в пещеру. Кагикар едва заикнулась, как опять задрожали стекла. Тысячи чертей заговорил Телевиле. «Мы сделаем вот как. Я пойду к крохам-гномам, заберу их сколько потребуется и доставлю куда нужно. Мне на это понадобится совсем немного времени. Клянусь рифами Курукусу и якорем». Предложение великана члены совета приняли без обсуждения. Трудно было придумать что-либо лучшее. Он мог шагать со скоростью 40 миль в час – К тому же он, подобно страшили и железному дровосеку, не нуждался в отдыхе и сне, а значит, мог двигаться без перерыва. Сборы были совсем недолгими. Телевилий взял с собой корзину с мягким мхом. Да на всякий случай ему хорошенько смазали суставы. На это ушла бочка машинного масла. И вот железный рыцарь шагает по дороге, вымощенной желтым кирпичом.